Сорок третье. Февраль шестой. «Сын мой, ступени новых возможностей осуществляются практически и в приложении и в жизнь. Указания надо яро применить и без замедления. Если хочешь видеть и слышать меня, потрудиться необходимо». Теснота, тягость и узость внешних условий и замкнутость их дух толкают ко мне, тесня его кверху. Пресекая возможности внизу, жизнь открывает их в сферах духовных. Закон равновесия и компенсации в действии. Потому радуйся тесноте внешних условий, радуйся, что лишен того, что ныне должен иметь, и имеет человек благодаря науке и технике, ты не имеешь. но зато в духе получаешь больше того, что может дать техника мира. Хочу вооружить тебя без единого аппарата и вооружаю. И многое в организме твоем уже действует, и прежде всего радиоаппарат мысли. Привожу в действие, но постепенно кино и телевизор и детектор излучений человеческих аур и психические провода дальних расстояний. «А ты мне помоги, от себя отрешаясь, привести их скорее в должное рабочее состояние. Ты слишком много времени уделяешь мыслям о себе, не используя поэтому и теряя возможности использовать чудесные возможности духа. Поле сознания не может одновременно быть занимаемо и собою». своей личностью и исследованием явлений пространственных или физических далеких. На это время хотя бы личный мирок и сознания следует выключать. Он очень мешает, занимая поле восприятия отбросами ненужного мышления. Освободить нужно сознание от ненужного ссора.